Тут Эму заметили мчавшихся собак, и облака пыли вылетели из-под их ног, когда они сорвались с места и стали набирать скорость. Шеи их вытянулись, словно пики. Как они мчались! И как мчался глупый щенок! Страусы и собаки исчезли среди кустарника и высокой травы, лая и визг замерли вдали. Вскоре собаки вернулись. Эму удалось спастись, но глупый щенок пропал. Мы все даже обрадовались, как вдруг он возник на горизонте. В зубах у него торчала овечья нога. Овца подохла давно. Это можно было определить сразу. Все начали затыкать носы. Я выпрыгнула с телеги, ведь ответственность за глупого щенка лежала на мне одном. «Иди домой!» — крикнул я. «Убирайся отсюда!» Глупый щенок удивился, но тем не менее послушался. С беспечным видом он потрусил мимо и исчез среди высокой травы. Мы отправились домой, но вонь продолжала преследовать нас, становясь все сильнее. Трудно было понять, откуда она исходит. Глупый щенок убежал, а запах остался. Он отравил нам все обратное путешествие. Добравшись до фермы, мы с большим облегчением слезли с подводы. Из-под колес выскочил глупый щенок с протухшей овечьей ногой в зубах. Задрав кверху нос, вытянул хвост трубой, Он отправился к птичнику, где обитали индюки. Глупый щенок мешал мне на каждом шагу. Но тем не менее я продолжала упорно ухаживать за Элис. У меня был автомобиль. После окончания отпуска Элис я намечала отвезти ее в город. Как бы ни обернулись дела, именно в этот день я собирался вернуться в город. Но и мистер Моррисон намечал свой отъезд примерно на то же время. И Элис хранила в тайне, кто будет ее избранник. Накануне отъезда я уговорил ее пойти со мной на прогулку. Стоял безветренный теплый вечер, светила луна. Позади нас гордо шествовал глупый щенок. «Я обнял Элис за талию», — она склонила голову мне на плечо. «Я люблю вас», — сказал я. Она засмеялась нежным тихим смехом и вырвалась из моих объятий. «А ну, попробуйте-ка меня догнать», — сказала она. Глаза ее в этот момент были прекрасны. Смеясь, она побежала между деревьями, оглядываясь через плечо. Я тоже засмеялся и бросился ее догонять, но глупый щенок оказался проворнее меня. Он догнал Элис и укусил ее за ногу. Она подскочила и взвизгнула от боли. «Я совсем растерялся и не знал, что сказать. Он, должно быть, принял вас завцу, — попытался объяснить я, — он их вечно кусает. Не говорите глупости, — огрызнулась Элис и покинула меня. Уже на ходу она крикнула, — и запомните, либо щенок поедет с вами в город, либо я». Я уселся рядом со щенком и стала обдумывать положение. На следующее утро я упаковал чемодан и поставил его в багажник. Глупого щенка я посадил на заднее сиденье. «Ну так как же, Элис?» – спросил я ее после завтрака. Она увидела из окна, как глупый щенок пренебрежительно поглядывает на собравшихся вокруг машины индюков. «О, нет, я поеду с мистером Моррисоном», – сказала она. На этом все и кончилось. А теперь глупый щенок вырывает с корнем Георгина у моего соседа. По правде говоря, я не знаю, благодарить мне его или ругать. Пошел вон, паршивец.